Глава девятая Грузовой самолет трясся на высоте около десяти тысяч футов, снижаясь над густым лесом. Робби и Рил сидели напротив друг друга на скамьях в грузовом отсеке. Самолет в очередной раз содрогнулся всем корпусом, и Рил улыбнулась. «Что — Что? — спросил Робби. — я-то думала, за нами пришлет Гольфстрим? — Да ладно! Но полет хотя бы не был долгим. — Старая добрая Северная Каролина! Пустыня мира Северная Каролина! — добавила она. — Конторе соседи ни к чему, — ответил Робби. Окон у них не было, но, судя по щелчкам в ушах, самолет заходил на посадку. То же самое подтверждали и их часы. «Что, как ты думаешь, нам там приготовили?» — спросила она. Робби пожал плечами. «Обещали устроить ад. Меньшего я от них не ожидал бы. А потом?» «Если потом вообще будет. Это не только от нас зависит, Робби. Трудно не согласиться». Пять минут спустя они почувствовали, как самолет выпускает шасси. Еще через несколько минут колеса коснулись полосы. Самолет немного прокатился, пока сработал реверс и тормоза, после чего с содроганием остановился. Он еще порулил по полосе, прежде чем заглушить моторы. Открылась дверца, и один из пилотов велел им вылезать. По приставному трапу которые подкатили к люку, они спустились на землю. Стоило им коснуться ее, как у трапа с заносом затормозил хаммер. Внутри сидел водитель и рядом с ним Аманда Маркс в камуфляже. Она выскочила и встала перед ними. Добро пожаловать в пекло. Мы кое-что изменились с тех пор, как вы были тут в последний раз. Что именно? Поинтересовалась Рилл. «Не хочу портить сюрприз», — ответила Маркс. Она окинула их обоих взглядом, потом подняла глаза на небо, затянутое облаками. Им в спину бил холодный ветер. «Раздеться до белья. Обувь можете оставить». «Прошу прощения», — изумилась Рил. «Раздеться до белья», — повторила Маркс с тоном, не допускающим возражений. — С какой это стати? — спросил Робби. — Либо исполняйте, либо лезьте обратно в самолет и нанимайте адвоката. Отрезала она. Робби и Рил переглянулись и начали медленно раздеваться прямо на полосе. На Робби были шорты для бега и термическая футболка с длинными рукавами. На Рил велосипедки и тренировочная толстовка, Андер-армор голубого цвета, тоже с длинным рукавом. Оба были в кроссовках. От Маркс это не укрылось. — Вижу, вы готовились к чему-то подобному, — сказала она с легким разочарованием в голосе. Робби и Рил промолчали. Маркс указала влево. — Комплекс в той стороне, всего в паре миль, но последняя — холмистая. — Следуйте за Хамми. Будем делать милю за шесть минут. Если отстанете больше, чем на пять секунд, у вас возникнут проблемы. Она запрыгнула обратно в Хаммер и дала шоферу знак трогаться. Он развернул авто и поехал на восток. Робби и Рил снова переглянулись и быстрым бегом последовали за машиной. «Хорошо мы сообразили, что нам постараются надрать задницы в первую же минуту», — заметил Робби. И оделись соответственно. «Мили за шесть минут не так и страшно, но на холмах это будет все равно, что мили за пять минут, если не меньше». Она поглядела на хаммер, набирающий скорость и удаляющийся от них. «Думаю, отставание на пятьдесят футов еще не значит проблемы. Пожалуй». Бежать, однако, пришлось не три мили, а шесть. И холмистой была не последняя миля, а последние три. Ровно за 4 секунды до истечения 36 минут они оказались перед приземистым комплексом, расположенным на плато в окружении вечно зеленого леса. Цейру обожала располагать свои центры в глухомане, в том числе для того, чтобы видеть приближение чужака за много миль. Хамер остановился, и Маркс выпрыгнула из него прямо перед Робби и Рил. Они продолжали бежать на месте, чтобы мышцы, легкие и сердце, расслаблялись постепенно. «Ну что, не так уж трудно?» — спросила Маркс. «Нисколько. Уверен, вам в Хаммере было тепло и комфортно», — ответил Рил. «Похоже, когда вы говорили, что будете с нами на каждом этапе, вы выражались метафорически». Маркс улыбнулась. «Вы будете видеть меня куда чаще, чем вам бы хотелось». «В окне или с нами рядом?» — спросила Рил. «Я имею в виду, почему бы нам не веселиться вместе. Но если у вас силенок маловато, ничего страшного. Стоит оказаться в кабинете, быстро теряешь форму». Улыбка исчезла с лица Маркс. Одежда у вас в комнате. Но сейчас мы туда не идем. После этой небольшой разминки мы решили устроить вам полноценную тренировку. Она трусцой побежала по ступеням к дверям комплекса. Здание было бревенчатым, с металлической крышей, затянутой камуфляжной сеткой, с сенсорами, установленными повсюду и генераторами помех. Камер наблюдений здесь было больше, чем в Лондоне, а территорию патрулировали вооруженные охранники с немецкими овчарками, не склонными проявлять дружелюбие к посторонним. На сторожевых башнях стояли часовые со снайперскими винтовками, убивающими с расстояния больше мили. Весь комплекс окружала изгородь под электротоком. По ее периметру шло минное поле. Олени и черные медведи выясняли этот факт аккурат в момент своей смерти. Дорога была всего одна, сильно извилистая. Только по ней сюда можно было приехать и уехать. Вокруг простирались непроходимые леса, среди которых вырубили посадочную полосу на самом плоском участке в окрестностях. Маркс заглянула в глазок сканера сетчатки и стальная дверь с взрывоустойчивой рамой щелкнув открылась она распахнула ее пошире и сделала робби и рил знак поторапливаться у нас плотный график так что за дело за дело повторила рил заходя в комплекс следом за маркс в холле было пусто и пахло так будто там специально разбрызгали химикаты Стены и потолки были утыканы устройствами наблюдения, в основном невидимыми невооруженным глазом. Ни о какой приватности тут не могло быть и речи. Рил подумала, не научилось ли агентство читать мысли. Она бы не удивилась. Маркс провела их по центральному коридору, после чего свернула налево, в холл поменьше. Лампы над головой там светили так ярко, что становилось больно глазам. Это было сделано намеренно, и оба, Робби и Рил, опустили голову, следуя за Маркс, пока та уверенно двигалась к пункту их назначения. Следующие четыре часа выдались нелегкими даже по стандартам Робби и Рил. Плавание в искусственном противотоке с утяжелителями на щиколотках и запястьях. Подъем по канату на шесть этажей без страховки. И все время ветровая машина старалась сдуть их с приступок шириной не больше двух дюймов. Военная функциональная фитнес-тренировка с утроенной скоростью, пока они не изошли потом, а их мышцы и связки не оказались на грани отказа. За этим последовали подтягивания. Подъемы корпуса и отжимания в сауне с температурой больше 100 градусов. Дальше бег по лестнице с уклоном 60 градусов на 100 ступенек. Они носились по ней до тех пор, пока оба не начали задыхаться. Потом им швырнули пистолеты и затолкали в темный зал, где в них с разных сторон стали ударять лучи света. И тут же начались выстрелы. Стреляли резиновыми пулями о чем свидетельствовал рикошет, отскочивший от стены и едва не попавший Робби в голову. Они двигались, повинуясь инстинкту. Забыв об усталости, перемещались вперед практически синхронно, отстреливая мишень за мишенью, пока огонь, направленный на них, не прекратился. Зажегся свет, и они быстро заморгали, чтобы успеть адаптироваться к нему. В двух этажах над ними открылось наблюдательное окошко из поликарбонатного стекла, и оттуда высунулась Маркс. — Выход вон там. Вас проводят в вашу комнату. Увидимся на месте. Робби и Рил переглянулись. — Отличный первый день, — сказал он. — Ха! Кто говорит, что он закончился? — фыркнула она. «Уж точно не сучка сверху!» У двери у них отобрали пистолеты, после чего мужчина в черном камуфляже сопроводил их по коридору и указал на комнату в самом конце. Робби открыл дверь и сунулся внутрь. Рил заглянула ему через плечо. Комната была не больше тюремной камеры и примерно такая же уютная. «Одна на двоих?» — спросила Рил. Робби пожал плечами. «Похоже на то. Что ж, будет весело. Уютненько так. Надеюсь, ты не храпишь?» «Надеюсь, ты тоже». Они вошли и захлопнули за собой дверь. Там стояли две двухэтажные койки с тонкими матрасами, и на каждой всего одна простыня и плоская подушка. Была раковина, но не было унитаза. На стенах ничего. Один металлический стол, единственный стул, привинченный к полу. Лампа на потолке. Стены были выкрашены бежевым. Робби присел на кровать. Рил прислонилась к стене. Дверь распахнулась, и Маркс возникла на пороге. — Вы оба справились лучше, чем я предполагала. Ну, а это только первый день. И он, конечно, еще не закончен. Времени предостаточно. Рил покосилась на Робби и приподняла брови, как будто намекая Я же говорила. Маркс захлопнула дверь за собой. Так каковы условия сделки? Поинтересовалась Рил. Такер велел вам сделать так, чтобы мы не выбрались отсюда живыми. И мы закончим калеками, сойдем с ума, лишимся конечности. «Или все вместе?» — вставил Робби. Маркс улыбнулась. «И вы сделали эти дикие выводы из пары простеньких упражнений? Да обычные новобранцы тренируются тяжелей. Неправда?» — возразила Рил. Маркс прищурилась. «Серьезно?» «Да, серьезно. А вы откуда знаете?» «Такер вас не просветил? Я была здесь инструктором». «Новобранцы не тренируются так даже перед выпуском. Но это ваша программа, не наша. Поэтому придержите свое вранье для кого-нибудь, у кого голова в заднице». Робби перевел взгляд с Маркс на Рил, а потом снова на Маркс. «Что дальше?» — спросил он. Маркс, наконец, отвела глаза от Рил и посмотрела на него. «Небольшая передышка. Медосмотр». «Поэтому раздевайтесь гола и следуйте за мной». «Раздеваться здесь?» — спросил Рил. «У вас проблемы с тем, чтобы раздеться перед кем-то, Рил?» «Нет, но если кто-нибудь, кроме врача, схватит меня за задницу или за сиськи, то неделю не очнется. Вас это тоже касается». Она сбросила одежду и встала перед ней голой, пока раздевался Робби. Рил спросила. — Вы присоединитесь к нам, Маркс? Или этот этап тоже предпочтете пересидеть? — Мне осмотр не нужен! — рявкнула она в ответ. Но судя по тому, как она смотрела на мускулистое стройное тело Рил, ее форма начальницу впечатлила. Маркс перевела взгляд на Роби. На нем не было ни грамма жира. В свои сорок с небольшим он был спортивным, как олимпиец но ее больше интересовали ожоги у него на руке и ноге. — Я так понимаю, за них надо благодарить Ирил, сказала Маркс насмешливо. — Если делаешь что-то, делай хорошо, — ответил Робби без улыбки. — Если вы достаточно на нас насмотрелись, может, пойдем на осмотр?